Глава четырнадцатая. В пятницу в десять минут третьего утра я сидел на деревянном стуле за накрытым стеклом столом в комнате с двумя окнами под прицелом глаз Копа. После целого дня в Нью-Йорке перелета до Луисвилла и трех часов езды на арендованном автомобиле до Эвансвилла я был не в лучшей форме. Впрочем, зная, какой именно монофтонг мне нужен, я мог спокойно уснуть, только получив ответы на кое-какие вопросы. Так как полицейское управление было открыто и ночью, я заехал в отель лишь для того, чтобы зарегистрироваться. И должен признаться, в данный момент лишь усилием воли заставлял себя не горбиться. Фамилия копа была Сиверс. Лейтенант Сиверс. Старый профи со скудной растительностью на голове, но с массивной челюстью. Внимательно изучив мою лицензию частного детектива, выданную штатом Нью-Йорк, он окинул меня хмурым взглядом. Арчи Дудвин. Я вроде уже где-то видел это имя. Надеюсь, не в списке разыскиваемых преступников. Вы могли видеть имя человека, на которого я работаю. Нира Вулфа. Так, да, кивнул он. Тот самый. — Угу. И как вы его терпите? — Я тысячу раз задавал себе этот вопрос, но будь я проклят, если нашел ответ. — На меня можете точно не рассчитывать. — И что вы у нас забыли? — Нужна кое-какая информация о парне по имени Ричард Олд. Точнее, о его семье. Он умер. Совершил самоубийство в Рассине, штат Висконсин. 14 августа 1959 года. Угу. Я в курсе. Это ведь его родной город, да? Да, Ричард Олд здесь родился. Вы его знали? Чисто внешне. Я вроде даже с ним никогда не разговаривал. Он не относился к числу тех, с кем мы общаемся. А с чего вдруг вы сейчас им... за интересовались. Нет, не им. Мы занимаемся делом, в ходе которого выяснилась одна вещь, о которой могут знать его родственники. Я завтра с ним увижусь, то есть уже сегодня, но мне, пожалуй, не повредит узнать, что они собой представляют, какое положение они занимают в городе. Никакого. И завтра вы с ними не встретитесь. Не с кем встречаться. — Вообще ни с кем. — Нет. — Если вам нужны детали, то слушайте. От Бенджамина Олта-младшего, отца Ричарда Олта, была мебельная фабрика, крупная. Он унаследовал ее от своего отца, Бенджамина-старшего. Бенджамин-младший умер около десяти лет назад. — Погодите-ка. Сиверс закрыл глаза, задумчиво опустил голову, после чего посмотрел прямо на меня. Все верно. В 1953. Вы что, не привыкли записывать? Мы здесь у себя всегда делаем записи. Я тоже, когда они могут понадобиться. А как насчёт братьев или сестёр? Личард был единственным сыном, покачал головой Сиверс. Остаётся ещё Миссис Олд. Где она сейчас? Не знаю. И не знаю, у кого кто знает. «Есть некий адвокат по фамилии Литтауэр, Х. Эрнест Литтауэр. Он занимался семейными делами, когда она продала фабрику. Я достал блокнот и начал записывать. Что ж, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Мне нужна вся возможная информация. Я случайно не отрываю вас от дел. Ни черта. Пока мне не позвонят сообщить». На дорожной аварии со смертельным исходом виновник, который сбежал. Надеюсь, не позвонят. А когда миссис Олт продала фабрику? Около трех лет назад. Когда умер ее муж, Бенджамин-младший, она смеила название фирмы на М и Р Олт, Инкорпорейтед. Буква М означает Марджери, а Р Ричард — Richard. Но через несколько лет после смерти Ричарда она продала фабрику и покинула город. Насколько мне известно, она больше ни разу сюда не приезжала. Я без понятия, где она сейчас обретается. Вы что, стенографируете? Полагаю, из вежливости это можно и так назвать. Насколько я понимаю, Ричард уехал учиться в Гарвард. Вроде да. Давайте-ка поглядим. Хм, всё верно. «А вы, случайно, не в курсе?» Мать его там навещала. Лейтенант склонил голову на бок и уставился на меня. «Возможно, я в нашей глуши не такой хитроумный, как вы. Но мы здесь тоже не пальцем деланы. Все эти разговоры об одной вещи, о которой могут знать родственники, чушь собачья. Может, все-таки откроете карты, а?» Именно это я и собираюсь сделать. А насчёт китравумности вопрос спорный. Если бы вы сказали мне, что она здесь, в Эвансвилле, я даже не потрудился бы на неё посмотреть. Я почти закончил. Так она навещала сына в Гарварде? Ну точно не знаю, хотя не исключаю. Она в семье души Чайева. Я перевёл дух. Мне не хочется об этом спрашивать. Я даже боюсь об этом спрашивать, но деваться некуда. Опишите её. Я так и думал, сказал лейтенант. Остаётся только надеяться, что вы будете думать так же, когда опишите её внешность. Ну, 3 года назад она весила около 140 фунтов, лет около 50, может, с хвостиком. Рост 5 футов 6 дюймов. Светло-каштановые волосы с проседью. Кори глаза. Очень близко посаженные. Тонкий рот. Длинный, узкий нос. Очень узкий. Подбородок. Не то чтобы двойной, но с глубокой морщиной посередине. Достаточно. Я не силен в комплиментах, но вы лучший словесный портретист южнее Северного полюса. Я сэкономил бы кучу времени и нервов, если бы спросил у вас раньше. И еще один вопрос. Вы согласились бы поехать со мной этим утром в Нью-Йорк? Все расходы за наш счет и прием по высшему разряду. Не вопрос. Согласился бы, черт возьми. Эй, а городский служищий Эвансвилла. А что у вас есть на миссис Олд? Вы представитель закона на службе у правосудия. И должны опознать человека, убившего двоих. Вот видите? Я рискую головой. Вы можете позвонить в полицейское управление Нью-Йорка и сообщить им эту информацию. Но тогда я в полном дерьме, а ваши услуги уже не понадобятся. Если вы поедете со мной, То окажете неоценимую услугу правосудию. В пределах не можете день-два пошататься по городу. А если хотите увидеть своё имя в прессе, то у Газет миллионный тираж. Естественно, если Эвансвилл сможет хотя бы час без вас обойтись. Гудвин, хватит поясничать. Вы уверены, что Марджери Олд убийца? Я уже и так рискую головой. Когда вы уезжаете? Из Лысвилла есть рейс самолёта в пять вечера. У меня здесь арендованная машина. Я бы хотел задать этому адвокату Литтауэру пару вопросов. Я встал. Как давно вы служите в полиции? Двадцать шесть лет. Тогда какого чёрта вам перед ними отчитываться? Просто оставьте ключи в ящике стола. Итак, выезжаем в тринадцать тридцать. Лейтенант не был уверен. Эдди шел позвонить в районе полудня. Однако по его взгляду и твёрдому рукопожатию я сразу понял, что у меня, скорее всего, на обратном пути будет компаньон. На часах было 3:00 утра, когда я, заказав разговор с Нью-Йорком на 7:45, лёг в постель в номере отеля. Мне действительно не мешало бы немного вздремнуть. На меня мучила одна мысль: Да, дело было в шляпе, всё в порядке. Но как нам это удалось? Благодаря удаче, проблеску гениальности или чему-то ещё? Уже много лет назад я оставил в четной попытке понять, как работает ум Нира Вулфа. Но сейчас был особый случай. Я сразу и не заметил, что в четырёх односложных именах Пол, Олд, Мод и Вон была буква О. Хотя и мог бы. Любой смог бы. Ни Бином, ни Тона. Но если бы я даже и заметил, и что с того? Я бы принял это просто за совпадение. И, возможно, Вулф поначалу так и решил. Но даже отодвинутая на задний план, буква О сидела у него в голове. И когда начало реально припекать, а Вулф стал прокручивать каждую деталь и все обстоятельства, это... казалось бы, мелкая подробность выскочила как чертик из табакерки. Ну и что с того? Неужели он специально всех сгруппировал? All и old, all и mod, all и won, old и mod, old и won, mod и won. И неужели Вулф, рассмотрев каждую пару имён, в конце концов пришёл к выводу, что пара имён old и mod Это не просто совпадение, так как женщина по фамилии Олд могла сменить имя, выбрав то, где была буква О. Нет, это я и сам мог бы сделать. Не сделал, но мог. Озарение, которое не зашло на Вулфа, когда он позвонил Саме Оливону и от отрукеру, после чего отправил меня в Эвансвилл, не снизошло на меня. И никогда не снизойдёт. Вульф сказал: "Довод настолько ничтожный, что не стоило его и рассматривать". А в результате я оказался в Эвенсвилле, где и узнал, кто убил Сьюзен Брук и Питера Вона. Чего никогда бы не случилось, не начни Вульф размышлять над монотонгами. Я понял, что теряю драгоценное время. И тут меня стукнуло «Сочетание согласных» — «Дже». Она использовала не только фамилию Олд для нового имени — «Мот», но и прежнее имя Марджери для фамилии Джордан. Если бы Вулф знал, что миссис Олд звали Марджери, то решил бы головоломку еще неделю назад. И с этой мыслью я уснул. «Я заказал междугородний звонок на 7.45». потому что на западной 35-й улице будет уже 8.45. А мне хотелось пообщаться с Вулфом до того, как он уйдет в оранжерею. Что я и сделал. К телефону подошел Фритц и сразу переключил меня на комнату Вулфа. «Да», — послышался неприветливый голос. «Это я. Я спал всего четыре часа, чего явно недостаточно. Поэтому буду краток». Если бы я проговорил целый час, вы наслаждались бы каждым моим словом. Я подвёл черту. Ни единой загвоздки. Зарезервируйте номер в Черчели на имя Джорджа Сиверса. Я произнёс фамилию по буквам. Он прибудет сегодня вечером около половины девятого вместе со мной. Попросите Фрица подогреть мне обед. Я поем с Сиверсом в самолёте. Эван с Вилли нашлись какие-нибудь родственники. Как она и говорила, она одна как перст в этом мире. «Весьма приемлемо», — пробурчал Вулф и повесил трубку. «Иногда мне кажется, что он переигрывает. Согласен, все, что нужно было сказать, было сказано, но он мог хотя бы из вежливости поинтересоваться погодой или удобной ли в номере постель». «Удобное». Я перевернулся на другой бок и тут же заснул. Поскольку встреча с Хаа Эрнестом Литтауэром не имела насущного значения, я наверняка не стал бы вставать, если бы не телефонный звонок. Потянувшись к телефону, я посмотрел на часы. «Десять сорок две». Звонил лейтенант Сиверс. Он сказал, что договорился о встрече, но из-за часовой разницы во времени между Эвансвиллом и Луисвиллом нужно выехать в час дня. чтобы успеть на пятичасовой рейс. Я с громким стоном поднялся на ноги и направился в ванную. Возможно, мои проблемы общения с адвокатами объясняются тем, что я никогда не был перспективным клиентом, готовым достать чековую книжку и выписать аванс. Если у меня и были вопросы, адвокаты обычно предпочитали оставить их без ответа. Всё именно так и произошло. во время встречи с Хаа Эрнестом Литтауэром в большой солнечной комнате с чудесным видом на реку Огайо. Я просто хотел узнать, поддерживал ли он в последний год связь с миссис Марджери Олт, а он просто не хотел отвечать и не ответил. Впрочем, я уже догадался, что он понятия не имеет, где сейчас миссис Олт, и ему, собственно, наплевать. Когда без четверти час я въехал на парковку, Сиверс уже ждал меня с большим чемоданом, словно уезжал как минимум на неделю. Похоже, я слегка переборчил с гостеприимством. Ведь мы как никак не собирались выставлять счёт на эти расходы нашему клиенту. Однако лейтенант должен был помочь нам разгрести завалы, что только приветствовалось. Сиверс оказался приятным собеседником, хотя и не таким блестящим, как тот Друкер. Таму времени, как самолёт приземлился в аэропорту Аэропорт Wild, я имею в виду, международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Я уже понял, почему за 26 лет Сиверс сумел дослужиться лишь до лейтенанта. Кто везёт, на том и едут. Он сказал, что если в его присутствии нет необходимости, то хотел бы располагать сегодняшним вечером. Я отвёз его в отель Черчилль, после чего отправился к себе. на западную 35-ю улицу. На часах было всего без двадцати девять, но Вулф уже сидел в кабинете с чашкой кофе, что заслуживало ухмылки. Мы никогда не говорили о делах за едой, следовательно, Вулф решил или пообедать пораньше, или ускориться, чтобы к моему приезду встать из-за стола. Когда он со мной поздоровался, в его взгляде и голосе Явно проскальзывал намёк на чувство, как всегда, когда я возвращался целым и невредимым после путешествия на летающих на дальние расстояния машинах. Остановившись посреди кабинета, я потянулся и сказал: "Господи, ну и холо드рыга. Здесь куда холоднее, чем на реке Агаё. Зато в комнате тепло вполне достаточно, хотя я и не имею ни малейшего отношения к его выработки". Допускаю, что стремительное развитие автоматизации может привести содействие на место и начинать докладывать, что я и сделал, пересказав всё слово в слово. Вулф не стал откидываться на спинку кресла и закрывать глаза. В этом не было нужды, поскольку дело получило счастливое завершение. Когда я закончил рассказ с сообщением, что нам возможно придётся неделю терпеть лейтенанта Сиверса, Вулф даже глазом не моргнул. Он спокойно допил кофе и поставил пустую чашку на стол. «Арчи, приношу свои извинения. Я обратил внимание на этот проклятый мунафтонг в понедельник вечером и мог бы послать тебя в Эвансвилл еще тогда. Три треклятых дня! Угу, наконец-то до вас дошло». принимаю ваши извинения. Жаль, что сейчас вечер пятницы, начало уикенда, а завтра многих из них, а возможно и никого просто не будет дома. Полагаю, они все заслужили право присутствовать на финальном акте. Все сотрудники КГП, даже Остер, а также мистер и миссис Кеннет Брук, и почему бы не пригласить мать Юзен? Кстати, у неё прав побольше, чем у других. Она была вместе с Сьюзен, когда Ричард Толд застрелился на крыльце их дома. Если верить Друкеру, она помогла дочери отшить не задачливого поклонника. Она должна Ясёкся. Что такое? удивился Вулф. Ничего. Примерно то же самое, что и в случае с монавтонгами, когда вытащили это пустяком. «А что, если она решит разделаться и с матерью?» «Тоже. Причем именно сегодня вечером. Вот была бы штука». Я повернулся к телефонному аппарату. У меня не было номера телефона миссис Мэтью Брук. Пришлось заглянуть в телефонный справочник. Я выслушал 14 длинных гудков, на два больше, чем обычно. Я никогда не ошибаюсь с набором номера, поэтому сразу набрал другой номер, на сей раз записанный на визитной карточке, и мне ответили». «Квартира, миссис Брук», — услышал я знакомый голос. «Это Арчи Гудвин. Я звоню из кабинета Нира Вулфа. Мистер Вулф хотел бы задать вопрос миссис Мэтью Брук, но я не смог до нее дозвониться. И я подумал, что, возможно, она сейчас у вас. Ну как?» «Нет». «А что он хочет у нее узнать?» «Ничего особо важного. Рутинный вопрос. Но хотелось бы получить ответ прямо сейчас». Вы случайно не в курсе, где я могу её найти? Нет. Хотя очень странно. Молчание. Через 5 секунд я спросил: А что-то странного? Я подумала: Может, а вы сейчас где? В кабинете Нира Ульфа. А она разве не у вас? Нет. Я подумала, может, она собиралась встретиться с ним. Она позвонила час назад, попросила разрешения взять мой автомобиль. Она его час до берёт. И сказала, что собирается встретиться с человеком, обещавшим рассказать ей что-то касательно Сьюзен. Я спросил, это случайно не Нина Вулф, но она не ответила, сказала, что обещала никому ничего не говорить. А вы уверены, значит, она взяла автомобиль? Полагаю, что так. Вы уже синий седан? Да. Вы уже, простите, я сейчас не могу говорить. Я положил трубку. И повернулся к Вулфу. Я был прав, когда сказал, вот была бы штука. Примерно час назад миссис Мэттью Брук взяла автомобиль миссис Кеннет Брук, чтобы встретиться с кем-то, кто позвонил ей по телефону и сказал, что может сообщить ей что-то о Сьюзен. Ведь может, она ещё жива, несмотря на все паршивые обстоятельства. Мне самому поговорить с Крэмером, или это сделаете вы? Зачем? Господи Боже мой, чтобы перехватить треклятый автомобиль. «Это не обязательно. Сол. Причем здесь Сол? Он ведь не может. Он пасет мисс Джордан. Как тебе известно, ему вчера поручили навести о ней справки. Он позвонил сегодня утром, вскоре после твоего звонка из Эвансвилла, и я велел ему взять в помощь Фреда и Ори, чтобы установить постоянное наблюдение за мисс Джордан». Я положил обратно в карман связку ключей, которую успел достать. На связке был в том числе ключ от запертого ящика, где лежала записка с регистрационным номером синего седана. Чёрт побери. Могли бы так и сказать. Арчи, перестань ворчать. Если вы хотите назвать меня сварливым, то да, я такой. Как бы вы себя чувствовали? Как бы чувствовал себя я или инспектор Крэмер, если бы она Пополнила список убийств теперь, когда мы ее засекли. И вы отлично понимаете, что любой болван может оторваться от хвоста, даже если это Сол Пензер. Вы хотите передать ее Крэмеру прямо на блюдечке с голубой каемочкой? Ну да, я тоже. Однако было бы куда спокойнее прямо сейчас позвонить инспектору и сказать, что женщина, убившаясь Юзан Брук и Питера Вона, находится где-то на его территории в синем седане Эррон вместе с миссис Мэтью Брук, которую собирается тоже убить. Номер автомобиля у меня здесь, в ящике. В ответ Вулф спросил, просто ради информации, «Ты хочешь это сделать?» «Ну да, только об этом и мечтал. А Сол захотел бы?» «Если он ее упустил, то да. А если он по-прежнему у нее на хвосте, то нет». Вулф поднял руку ладонью вверх. «Тогда все просто. Мы определимся...» с действием или бездействием, исходя из нашей уверенности в профессионализме и дальновидности Сола. Моя вера в него, хотя и не безгранична, но очень сильна. И он знает, что она уже убила двоих. М? Что скажешь? Я не обязан вам говорить. Когда Сол звонил в последний раз? В 20 минут седьмого из телефонной будки на Лексингтон-Ивенюм. Мисс Джордан была дома. Фред с Ори проводили ее до работы. А Сол сменил Фреда в шесть часов. Он и тут позвонили в дверь. Я пошел в прихожую посмотреть, кто там, и, проглотив горечь обиды, которая стояла у меня во рту последние десять минут, повернулся к Вулфу, чтобы сказать. «Мистер Пензер...» и мисс Джордан. Им назначено